Глава 42. Ночная кукушка. Я затаилась, как птичка в просторной клетке свежей лозы. Кормушка полна еды, а прутья такие тонкие, что почти незаметны на фоне садовой зелени. И вроде бы незачем искать дверцу. Куда мне лететь? Чего желать? Маха рассказала свою непростую историю. В юности... Ей пришлось пройти отбор в хижину ветра, чтобы спасти семью от разорения. Отец был биржевой игрок, паникер и кутила. Маха презирала его за слабость духа и поклялась сама достичь успеха. Однажды в небесном саду ее заметил владелец Риверси. Скоро жизнь обедневшей аристократки круто переменилась. Она стала женой одного из рода Сартака. «Ты любила дедушку Рива?» – спросила я. Очень, но порой ненавидела и боялась. Меня поразил ее краткий ответ. За емкой формулировкой скрывалась личная драма. Может, в старости я буду похожа на Маху. Меня то и дело посещали странные дежавю. Рив третий вечер не появляется. Начинает казаться, что для него история с хубанским солдатом просто закончилась. Неужели он думает, что для меня тоже? Самое страшное – это осознавать свою беспомощность и бесправность среди толпы равнодушных людей. Я не могу проверить новость о смерти Дина. У меня нет надежных осведомителей и вообще каких-либо ориентиров в сонме. Дин был единственным маячком. Он решил, что я попала в хорошие руки. и выключил свой фонарик, или его заставили это сделать. Как мне узнать правду? Маха держит нейтралитет, но, конечно, поддерживает любимого внука. Ей сказано меня занять. Вот она и решила излить душу, предаваясь воспоминаниям. Я вежливо киваю и вздыхаю сочувственно, а сама думаю, как далеки от меня беды сианской леди. Маху, Никто не увозил в соседнюю галактику. А гламурная хижина ветра не сравнится с домом терпимости военного поселения на Харакасе. Третий день мы придумываем себе занятия. Раскрашиваем вазочки и сортируем лекарственные травы. Наблюдаем за тем, как в экспериментальном садке на подвяленных листьях возятся земляные черви. Точнее, это я смотрю, за опытными образцами, а Маха за мной, пристально, с возрастающей тревогой. Мы обе ждем возвращения Рива, потому что он строжайше запретил мне покидать ферму, будто я здесь рабыня или преступница. Коплю силы для новой встречи, собираю в горстку подходящие слова, репетирую много раз в день и постоянно сбиваюсь. Но пусть только риф Сартак появится на пороге моего домика. Попробует прикоснуться ко мне еще раз. А когда в темном саду снова заводится бешеный хор ц и к а т я тихонько крадусь на поляну говорящих подсолнухов. Они мило л е печут во сне, вздрагивая от теплого ветра, словно беззаботные малыши, утомившиеся за день. Между толстыми коленчатыми стеблями Я ложусь на свернутое одеяло и тщательно прислушиваюсь. Где ты сейчас, Дин? Я верю, что он подаст мне какой-то сигнал. Это непременно должно случиться, потому что мы не простились по-настоящему, потому что мне тоскливо без него и гложет чувство вины. И если на свету я еще держусь, то сумерки час за часом расплющивают меня между землей и небом. Остается протягивать вверх ладони, сдаваясь безоговорочно, даже не моля о пощаде. Но вздохи спящих цветов создают иллюзию присутствия маленького сплоченного коллектива. Они целиком на моей стороне. Кажется, понимают, без пространных разговоров. Сегодня я специально оделась теплее, чтобы задержаться на поляне как можно дольше и потом сразу забыться сном. Приглушенные голоса на дорожке заставили меня стянуть с головы капюшон и сползти с одеяла в траву. Похоже, Маха приветствуют гости. Риф все-таки соизволил прилететь. О чем они спорят в такое позднее время? Только бы не проснулись болтушки с корнями, иначе начнут громко зевать их ныкать, шелестя листьями. Так я не разберу людские голоса. «Ты должен ей все рассказать. Она не может смириться. Почти не ест и постоянно прислушивается к себе. Просто поговори с ней откровенно», — убеждала Маха. Нужно было раньше, теперь ни к чему. «Но ей плохо, Риф, если она увидит его в новом качестве». «Хватит! Прошу, не начинай! Я устал!» «Отвези Зою к этому человеку! Она все поймет! Она не глупая женщина!» «Это я буду глупцом, если пойду на поводу ваших истерик!» Злобно парировал Риф, а потом небрежно сказал такое, отчего я впилась ногтями в землю. Солдат сделал свой выбор в пользу сианской науки. Должен признать, поступок смелый и благородный. Доктор г а н Остался доволен итоговой операцией. Еще сутки, и можно перевозить на остров. Но ты будешь молчать. Жаль, последние слова было плохо слышно. У меня в ушах опять зашумело море. Я хорошо ориентировалась в ночном саду и скоро без труда нашла домик с зеленой крышей, личную территорию ястреба. От колючих зарослей и следа не осталось. Путь был заманчиво расчищен. В единственной комнате мансарды горел светильник. Ну, чем не маяк во тьме? Стараясь двигаться бесшумно, я поднялась по лестнице на второй этаж и толкнула приоткрытую дверь. Риф сидел перед черным монитором с видом человека, который раздумывает, заняться ли скучными делами или же послать все к хубанским чертям и завалиться спать. Мое появление – могло внести коррективы в этот процесс, и я подчеркнуто-вежливо спросила. «Можно войти? Ненадолго?» «Хочу, чтобы ты осталась здесь до утра», ответил он, не отрывая взгляда от пустого экрана. «Здесь, значит, в твоем доме?» уточнила я. «Хорошо, я останусь. Ты выглядишь уставшим». Все ли сложные вопросы удалось решить? Это были далеко не те слова, что я готовила в течение последних суток. Но обстоятельства изменились. Мне любой ценой хотелось получить информацию, а сил на споры и слезы не хватало. Поэтому выбрала другой путь. Обстановка затемненной студии располагала к душевной беседе. Я засучила рукава, подвернула свободные брюки, оставив на виду щиколотки и уселась на коврик в углу, Почти по-турецки. Насколько хватило гибкости. Теперь Риф бесстрастно наблюдал за каждым моим движением, как затаившийся голодный хищник. Понимаю, ты ждешь объяснений и прячешь обиду. Но мой рассказ будет краток. Кажется, я готова зачеркнуть прошлое и начать новую жизнь. Это разумно. Из чего мы начнем? С доверия. Я растянулась на ковре, подняла ноги и уперлась ступнями в стену, а потом перекрестила лодыжки, не зная, куда себя деть. Тело казалось чужим и слишком громоздким для маленькой бесприютной души. Риф, я хочу быть свободной и полноправной гражданкой Сианы. Хочу изучать вашу историю и культуру, а также социальную политику, чтобы разбираться в твоей работе. Ты мне поможешь? Я хочу быть интересной тебе не только в постели. Значит, безделушки-махи и прогрессивные червяки тебя мало привлекают. Я что-то такое подозревал. Его мимолетная улыбка коснулась моего сердца, как робкая бабочка. Взять бы ее в руки и сохранить навсегда, не используя формалин и булавки. Люблю, когда риф шутит с е р ь е з н ы м взглядом. Меня физически тянет к нему, несмотря на все преграды, что ставит разум. Плоть глупа по сути своей, она существует инстинктами. Но они-то и помогают нам выживать, продолжая себя в детях. Тело заставляет кричать от боли или дарит множество ни с чем не сравнимых удовольствий. Его легко обмануть, или подкупить. Но я сюда пришла не за ласками. Мне нужно решить, что делать дальше. И вот появилась достойная цель – личное детективное расследование. Возможно, метод ночной кукушки позволил бы сократить время на поиски Дина, но я предпочла зайти издалека. «Ты купишь мне современное средство связи». Позволишь летать над городом, посещать торговые центры и салоны красоты. Маха собирается обновить зубы. Утверждает, если удлинить их на пару миллиметров, лицо омолодится на семь лет. Перспектива завораживает. Может и мне что-то улучшить во внешности, как считаешь. Пальцы Рива пробежались по дисплею, заменявшему клавиатуру, и на экране показался горный пейзаж с водопадом. Скоро я различила и шум падающей воды. Самое время закрыть глаза и притвориться куском пластилина, забытого на солнечном подоконнике. От мороженого было бы слишком много сладкой воды. Пальцы стали бы противноклейкими. А пластилин можно размять и слепить что-то забавное, потом сломать и сформировать заново, пока не надоест. р и в целует меня в висок. бережно поворачивая лицо в ладонях. «Тебе не нужно меняться, Зоя. Посмотри на меня. Умеешь читать по глазам. Ты научилась хорошо прятать чувства, а мне нужна та наивная смелая девушка, что пришла в паучье гнездо искать справедливость. Зоя, поверь, я хочу тебя защитить». «Твои желания часто противоречивы». Почему ты солгал насчет Дина? Он ведь жив. Ты просто спрятал его от меня. А я по рукам и ногам связана. Шаг уступить не могу без твоего контроля. С чего ты решил? Будто захочу убежать. Риф, давай будем честными. Перестанем бояться и репетировать глупые роли. Я третий день. Жду твой краткий рассказ. Ты нарочно тянешь время. Он потерся носом о мою щеку и нехотя заговорил. После очередного восстановления о Дин Балар должен был покинуть Сонуму и отправиться на Гиду в составе мирного контингента. Я планировал для него отличное будущее в миссии Касалана. Этот гуманитарный проект известен во всей системе и служит престижу сианской политики – школы и лечебницы для дикарей. Огромная оранжерея, музей природы и местных традиций. Солдат мог бы садить цветы и выполнять другие поручения, но предпочел бесполезно сцедить свою кровь. Не вздумай хныкать, учись принимать правду и с горьким привкусом. Что с ним сейчас? Еле ворочая языком промямлила я. Кроме патетической фразы «в пол стены» о твоей роли в его жизни». Балар также подписал согласие на модификацию Джао. Процедура подразумевает полное стирание личности, потерю имени и переход в статус технической единицы. Было решено не использовать его в качестве боевого киборга или охранника. После тестовых проверок Д-325АС Будет рекомендован как смотритель-контролер в социально нестабильных людских сообществах. Иногда их называют наблюдателями, администраторами. Абсолютно новая и малоизученная каста людей-машин. Богатый материал для ученых. Дин теперь наблюдатель. Судьба исполнила заветное желание. Голос мой сорвался до жалобного шепота. Это твоя заслуга, Зоя. Какой-то бред. Средневековая дикость превращать умерших в идеальных зомби. Думаешь, ему теперь лучше? Определенно. У него больше не будет сердечных сбоев и приступов у д у ш ь я Физически и морально он безупречен. В некотором смысле он теперь сверхчеловек. С хромированными нервами. и семиядерным процессором вместо мозга. Трансформация еще не завершена, но я считаю этот вариант идеальным для хубанского солдата, уже испытавшего восстановление после взрыва. Мы немного помолчали, причем я зажмурилась, а риф тихонько дул на мои сомкнутые веки, словно желая согреть их и заставить раскрыться, как цветочные лепестки поутру. Наконец я смогла загнать слезы подальше внутрь, представив, что внутри моей головы плещется море. Нет, это шумит дождь за окном. Почему же у него такие соленые губы? Неужели я все свои горести буду лечить, покорно отдаваясь мужчине? Только я умею черпать силы и вдохновение в сексе, даже если не слишком горю желанием. Одинокая ночная кукушка. С дна памяти поднимаются полузабытые строки. У нее нет птенцов, у нее нет гнезда, Ее манит незримая в небе звезда. Почему я не знаю ни одной популярной сианской песни? Надо это исправить и полюбить город. Так и записать в ежедневнике. Полюбить город со всей его бесконечной суетой. Иначе я сойду с ума в цветнике забвения. Дурацкое прозвище я дала усадьбе Махи. Здесь ничего невозможно забыть.